Глава 1. Шерги болотные. Лена остановилась и попыталась стряхнуть с подола влажные капли грязи. Единственное приличное платье было испорчено, а у нее как раз назначена встреча с управляющим Брамбера. В замок требуется учитель древней рилицы и горных наречий. К чему такой разброс Лена не понимала, но если кому-то нужны ее знания, она готова поделиться. За плату, естественно. Она не к месту вспомнила, как ее уволили в последний раз. Заплатив треть от назначенной суммы, и тяжело вздохнула. Тех денег едва хватило на оплату комнатушки в мансарде пополам с Бертой. Если сейчас повезет и ей, как положено в богатых домах, выдадут аванс, то она сможет оставить за собой койку еще на месяц, на всякий случай. На самом деле Лена сомневалась, что ее возьмут в замок. Но на сегодняшний день это была последняя возможность получить работу, и она все же решилась подать заявку. Ответ с назначенным временем визита пришел быстро. Поэтому сейчас Эстелена, это ее полное имя, пешком направилась в замок. И вот чья-то карета, проносясь по луже, облила ее грязью. Возвращаться, менять платья? Так не на что менять. Почистить? Нет времени. Лена и так уже опаздывала. Пока она так размышляла и все же стряхивала грязные капли, карета, которая проехала уже приличное расстояние, остановилась. Из ее окна высунулся мужчина и непререкаемо скомандовал... «В карету. Живо. Адрес называй. Тебя довезут куда надо». Лена опешила. «Что за хамство? Мало того, что облил грязью в буквальном смысле, так еще и рявкает». Она ответила подобным же образом. «Проваливай! Все, что мог, ты уже сделал. Из-за тебя я почти осталась без работы, ненормальной». Выплеснув раздражение, Лена с независимым видом перешла на другую сторону улицы и продолжила путь к замку. Подумаешь, грязное платье. Зато у нее отменные характеристики от леди Миранды Страуп из Тронвеля. А платье она обязательно себе купит, когда деньги будут. Упрямо сжав губы, Лена почти бегом спешила к воротам замка, которые уже показались за поворотом. На исчезнувшую впереди карету она не обратила никакого внимания. «Она не узнала тебя, Гард!» Воскликнул спутник герцога. Неужели в Брамбере нашлась девушка, которая не знает герцога Гартнера Ромера? Нашлась, похоже, с оскорбленным видом согласился Гарт. Грубиянка, а я еще ее подвести хотел, извиниться. Ну да, ну да, рассмеялся попутчик. В карету, живо! передразнил он Гарта. Очень похоже на извинения. Карета свернула к замку, и разговор мужчин переключился на более важные темы. Лена подошла к воротам замка, когда карета давно скрылась из вида, но она не думала ни о карете, ни о мужчине в ней. Все ее мысли были заняты предстоящим собеседованием. В этом мире, как поняла Лена, важно было произвести правильное впечатление. Да, собственно и на земле также. Гвардейцы на воротах пропустили ее, увидев приглашение, а слуга провел к нужному кабинету. Лена думала, что разговаривать с ней будет управляющей, но секретарь предупредил, что прием ведет герцогиня Ника Ромер. Лена подобралась. Она уже встречала немало аристократок и сделала вывод, что знатные женщины здесь высокомерны, капризны, хитры и часто недалёкого ума. Но герцогиня смогла ее удивить. Во-первых, кабинет был оформлен практически в земном стиле. Примерно так выглядит новый кабинет директора института. Отличие было только в фигурках на столе, пано на стенах, необычных формах мебели. Все эти вещи носили явно местный колорит. А во-вторых, сама леди Ника выглядела необычно для этого мира. Она была одета в брюшный костюм строгого стиля. Белоснежная блузка с кружевами только подчеркивала официальность костюма. Прическа — обыкновенная гулька, правда, схваченная дорогой заколкой, напоминала лени прически и земных коллег. Пауза затягивалась, молчать дальше было уже неприлично, и Лена представилась. «Добрый день, леди Ника. Меня зовут Эстелена Дорн. Я учитель редких языков. Рада познакомиться». На чистейшем костыльском наречии, которое существовало только в одном ущелье сверкающих гор, ответила герцогиня. «Первый раз вижу леди, которая знает язык далекого горского племени». На классической релице отзеркалила Лена. «Вы знаете, и другие могут знать». С улыбкой продолжила герцогиня эту пикировку уже на Норвике, северном морском наречии. Да, у меня такой родовой дар. вынужденно призналась Лена на всеобщем официальном языке всего мира Таламара дар к пониманию и изучению новых языков. Что же? Герцогиня тоже перешла на всеобщий. Я вижу, что вы на самом деле владеете нужными знаниями. Теперь можно поговорить о вашей работе. Вам придется обучить горским наречиям и академической рилице двух молодых людей 20 и 15 лет. Времени у вас будет год. «Юноши — маги, и к ним можно применять магический способ обучения. К концу года парни должны бегло говорить и свободно понимать изученные языки». «Понятно, леди Ника». Согласилась Лена и уточнила. «То есть вы меня принимаете?» «Да, мы вас принимаем с испытательным сроком в месяц. Сейчас мой секретарь выдаст вам аванс, а дворецкий покажет вашу комнату. На время обучения вы будете жить в замке. Уточню, что вашими учениками будут мой сын, Стефан, ему 15 лет, и мой муж». «Алистер Ромер, его брат Гартнер Ромер будет обязательно присутствовать временами на ваших занятиях. Для нас это важный вопрос». «Я понимаю и не возражаю». Лена не успела закончить, как ее перебил знакомый рявкающий голос. «Еще бы вы возражали!» Лена обернулась и невольно воскликнула. «Ты! Ты!» Одновременно с ней воскликнул мужчина. Леди Ника окинула моментальным изучающим взглядом обоих удивленных, и вдруг, хитро прищурившись, незаметно подмигнула Лене. «Позвольте представить вас, лорд Гартнер Ромер, герцог Варийский, хозяин замка Брамбер и отец одного из ваших учеников, леди Эстелена, леди Эстелена Дорн», повернулась она к деверу, учители редких языков. «Вот этот индюк и есть знаменитый Гартнер Ромер? Герой войны, сильнейший маг и глава безопасности королевства? Я в шоке!» — оценила про себя ситуацию Лена. «А я на него наехала!» — «Откажут!» Заранее расстроилась Лена и притихла. Терять работу не хотелось. И работа интересная, и деньги сулят неплохие. Герцог был более прямолинейно, менее выдержан. Вот эта грубиянка, не умеющая вести себя на улице и бросающаяся под колеса экипажа, учитель для Криса? Какого грыха, Ника? Мне нужен человек, на самом деле владеющий языками горцев. Сама знаешь, мальчишкам придется жить в княжестве не один год. Не шуми, Гарта. Подняла руку Ника. «Леди знает языки великолепно, я проверила. Кроме того, у нее природный дар к изучению языков. Но если не доверяешь, можешь опросить нашего нового учителя сам». А у Лены мысли метались испуганными птахами. «Надо же было встретить на дороге именно карету герцога. Но ну, не мог кто-то другой ехать в это время?» «Нет, не с моим везением», — расстраивалась Лена. «Как теперь выкручиваться?» А, собственно, почему это ей надо выкручиваться? Это не она облила прохожего грязью. Не она не извинилась и проехала мимо. Ладно, не совсем мимо. Остановились. Но предложили подвести таким тоном, что лучше бы сразу отказаться. Так что нечего тут. Пусть спрашивает. Герцог и спросил. И по ходу вопросов Лена поняла, что герцог совсем не чванливый индюк, каким ей показался вначале, а серьезный и знающий мужик. Но признаваться себе, что ошиблась в оценке мужчины, даже не собиралась. «Самое первое», — начал герцог, — «откуда вы знаете горские языки?» «Я пять лет жила в Урге, вернее, в лесном доме знахарки, недалеко от Урги. А в Урге проживают представители многих племен и очень много выходцев из княжества». «Это так. Лет пятнадцать назад я был в Урге. Вы правы. Сколько языков вы знаете и сколько времени вам требуется для изучения нового языка?» Без паузы продолжил опрос герцог. «Знаю на данный момент восемь языков, в том числе и рилицу. Чтобы понимать основы, мне нужно от нескольких часов до двух-трех дней, чтобы бегло говорить и читать одна-две недели». Удивленно выгнал бровь герцог. «Да, я уже доложила леди Нике, у меня дар к изучению языков». «Понятно. Очень ценно», — одобрительно заметил герцог. Сейчас он разговаривал с Леной спокойно, внимательно слушал ответы, смотрел в глаза и вообще вел себя как адекватный человек. Может же, успокоилась понемногу Лена, которая непроизвольно ожидала от герцога придирок и пренебрежения. Она тоже с подволь оценивающе рассматривала мужчину, о котором много слышала, но даже и не думала увидеть его воочию герцог производил сильное впечатление. С этим не поспоришь. Это был высокий, плечистый, красивый мужчина с темными, слегка вьющимися волосами, карими, почти черными глазами, большим, немного хищным носом и просто море харизмы. Ястреб, честное слово. Оценила Лена и даже не знала, что угадала боевую кличку мужчина. Но вот одевался он неприметно. Да, ткань была дорогая, но не яркая, скорее ежедневная, чем парадная. На сюртуке не было никаких украшений, знаков доблести и регалий, однако на руках Лена заметила несколько крупных перстней и уникальный браслет, который охватывал запястье герцога. Присмотревшись, Лена поняла, что это артефакты, а на артефакта никаких камней не жалко. Это ей Эста доходчиво объяснила, чем камень чище и крупнее, тем артефакт получается сильнее. «Чем вам нравятся или не нравятся подданные князя?» Внезапно услышала она новый вопрос. «Ну, ничего себе!» Возмутилась про себя Лена. «А если моя оценка не совпадет с общепринятой?» Но она все ждала ответ, стараясь подбирать обтекаемые выражения и смотрела при этом больше на леди Нику. «Мне не нравится, что их женщины не могут получать образование. Всё их обучение происходит дома и только до того момента, как посчитает нужным отец». «Ещё одна Ника!» Непонятно хмыкнул Гартнер. «А вот воспитание мальчиков, с одной стороны, вызывает уважение, с другой — сожаление». «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересованно отозвался герцог. — Мальчиков из знатных семей с 7 лет забирают из дома в специальные школы, где их учат самостоятельности и основам знаний. В 15 лет они все поступают либо в военную академию, либо в магическую, где обучаются до 25 лет, то есть до совершеннолетия. После обучения они 5 лет должны отработать там, куда пошлет княжеский выбор. — И что в этом плохого? — с иронией поинтересовался герцог. — Я был бы не прочь ввести в наших академиях военную дисциплину. Все хорошо! Кроме того, что ребята теряют эмоциональную связь с домом и родственниками. Они становятся бездушными машинами, выполняющими приказ вопреки сердцу и совести. «Ну-ну!» «Здесь ты делаешь ошибку». Внезапно перешел на «ты, герцог». Приказ отдает командир. А командир всегда прав. Что касается сердца и совести, то эти понятия уж очень эфемерны в современном мире. Согласись, колючка. Лена застыла с идиотским выражением недоумения. «Это что сейчас было?» «Герцог?» Изволил разговаривать с ней на равных. Можете быть свободны, если Лена. Вы же торопились. С намеком отпустила ее герцогиня. Лена поклонилась, как принято в этом мире, и вышла из кабинета. Кажется, ей все-таки повезло. И слава богу. Ну как, Гард? Девочка подходит? Посмотрим. Не повелся на подначку невестки Гард. Никакие девочки его сейчас не интересовали. Достаточно было официальной фаворитки Стейси. Гораздо больше его мыслей занимала непонятная пока активность княжества и неожиданное наводнение королевства, особенно предгорных районов, выходцами с гор. Все это могло быть связано с приездом королевской невесты, старшей дочери князя, но все же слишком, слишком, гард попрощался с Никой и вернулся в свой кабинет. В замке Брамбер остался теперь только один хозяин Гартнер. Старший брат Алистер вместе с семьей обосновался в столице после того, как его выбрали главой Королевского совета на радость королю. А Гартнер с удовольствием принял от короля должность начальника Департамента безопасности. Честно говоря, работа в Совете Гартнеру быстро наскучила, хотя он любил интриги и провокации. А вот работа в сфере безопасности не надоедала ему никогда, так что оба брата получили то, в чем были особенно сильны. Алистер — руководство всем и вся, для этого и существовал Королевский Совет, а Гарт — руководство безопасностью целого королевства. Было где развернуться обоим. Ника с сыном и Алишей, своей пачерицей, хотя и жили теперь в столице, часто гостили в Брамбере, чувствуя себя здесь как дома. Хотя для пачерицы это и был родной дом. Правда, Алиша из Брамбера моментально переходила в Шамбле, родовой замок своей мачехи. Она сдружилась с младшим братом Ники, Мартином, и этой дружбе было уже много лет. У самого Гарта жены не было, его семью составлял приемный сын Кристиан. Он усыновил пятилетнего мальчишку, у которого после казни отца, темного мага, никого не осталось и ни разу не пожалел. Сейчас Кристину было 20 лет. Он стал сильным темным магом и хотел служить вместе с приемным отцом. Кстати, Гарт уже не раз привлекал парня из-за его способностей к решению некоторых дел. Собирался это сделать и сейчас. «Бровер, вызови ко мне Криса» приказал он своему секретарю-помощнику. Дело, которое он собирался поручить сыну, разведка внутренних отношений в княжеском дворце, было серьезным, нужным, но опасным. Однако другого варианта подобраться ближе к окружению князя Дилана не находилось. Сын Мы с Никой наняли, наконец, вам учителя горских языков. Девица молодая, но имеет дар к языкам от природы. Надеюсь, вы за год все освоите и к моменту поступления в Академию княжества сможете бегло владеть основными наречиями. Но это будет через год. А нынче вы через месяц едете во Влахию вместе с княжеской делегацией. Они возвращаются, оставив у нас свою княжну, а вы поедете с ними, как знак доброй воли нашего короля. Ты и Стефан, сыновья высших герцогов королевства». «Принять вас — высокая честь для любого правителя, но, сын, будь осторожен и внимателен. На тебе личная ответственность за жизнь брата. Пока вы не знаете языка, с вами рядом будет эта леди Эстелена. Ей будет дано задание по возможности скрывать знание языков, но все дословно переводить тебе». «Понял, сын? Мы должны знать, зачем князь подсунул нам старшую дочь». «Король мог бы и не соглашаться?» С иронией отреагировал Крис. «Не мог». Вздохнул гард. Десять лет назад он сам выбрал для союза именно княжество. Нам надо было укрепить границу с горцами. У князя две дочери брачного возраста. Старшая в то время была замужем. Это теперь она вдова. Однако в договоре не было указано имя, и князь воспользовался этим. Он вписал в договор имя старшей дочери, у которой к этому времени погиб муж. Ей сейчас 16 лет. «А нашему королю 130, хмыкнул Кристиан. «Не язви», — строго одернул гард. «Сам знаешь. Разница в возрасте у взрослых магов не имеет значения. Мы живем до 300 лет, так что в данном случае оба они одинаково молоды. Кстати, то, что вы со Стефаном несовершеннолетние, это плюс». «Ни тебя, ни тем более Стефа не будут принимать всерьёз». «Понял, отец. Не переживай. Мы не подведем. Но может Стефу все же намекнуть?» «Нет». Категорически запретил Гард. «Он и так весь в матушку. Быстро найдет применение своим талантам, А нам потом разгребать проблемы». Это точно, рассмеялся Кристиан. Стеф может сделать артефакты с простой пуговицы, а ведь еще совсем пацан. Вот поэтому нет, еще раз строго запретил гард. Пусть Стеф даже не догадывается о твоем настоящем задании. Гард проводил взглядом сына и тревожно забарабанил пальцами по столу. Была у него такая неконтролируемая привычка в минуты волнения. А волноваться было из-за чего? Князь в очередной раз отклонил просьбу королевства о расширении состава посольства. В настоящий момент в княжестве было всего 10 официальных представителей королевства. Тьма знает, как мало для агентурной работы, и все они находились под плотным наблюдением княжеской ДД, службы безопасности. Поэтому гард принял решение отправить сына с княжеской делегацией. Но неожиданно с Кристианом напросился Стефан, а Алистер и Ника разрешили эту короткую поездку. Мол, пусть ребята ознакомятся со страной, в академии которой будут учиться. Вот только сам Гарт теперь опасался. Кто его знает, этих горцев? Что у них на уме? Лена в сопровождении слуги добралась до своей комнаты в гостевом крыле замка. По дороге она не скрывала своего интереса и рассматривала залы, переходы и гостиные с восхищённым интересом. Брамбер был настоящим замком, древним, мощным и в то же время прекрасным. И замок как будто чувствовал ее восхищение и подмигивал ей солнечными лучами сквозь витражные окна. Комната, вернее, три комнаты, которые выделили леня были великолепны, по ее мнению. У нее был свой кабинет, спальня и гостиная. Шикарно! Ни на земле, ни на Таламаре до сих пор у Лены не было таких условий для жизни. «Главное — удержаться на этом месте», — уговаривала она саму себя. Задерживаться в покоях Лена не стала. Ей необходимо было вернуться в свою коморку и собрать вещи. Кроме того, она все же собиралась купить пару платьев для работы. Аванс ей выдали приличный, а судя по обитателям замка, даже по прислуге так бедно, как Лена, не одевался никто. «Нельзя перед учениками появляться в таком виде». И Лена ещё раз мысленно поблагодарила леди Нику за выданные деньги. Слуга предложил ей легкий экипаж из герцогской конюшни. И Лена, не чинясь, согласилась. Бегать по лавкам и рынкам ногами, а потом еще возвращаться пешком в замок — то еще удовольствие. «Разрешите посоветовать леди», — обратился к ней слуга. «Леди Ника договорилась с салоном мадам валенты и там готовы помочь вам в выборе нарядов». Мужчина слегка склонил голову. «Спасибо. Я обязательно воспользуюсь помощью леди Ники». Поблагодарила Лена. И на самом деле решила так сделать. Во-первых, леди Ника знает Брамбер и не посоветует плохого. Во-вторых, сама Лена понятия не имеет о существующей моде. Но уже мимолетные встречи со знатными дамами в замке показали ей, что лучше довериться специалистам поэтому она сразу направилась в означенный салон. И, как обычно, попала вовремя. Какие-то дамы обсуждали последние сплетни. «О, Лиззи! Что я сегодня услышала?» Гарт вернулся из столицы и собирается остаться здесь на целый месяц. Стейси говорила, что он велел подготовить и привести бал по поводу двадцатилетия Кристина. «Ах, это так романтично!» «Говорят, он уже подыскивает сыну достойную партию!» Услышала Лена второй голос. «А я бы ничего не имела против папеньки!» — хихикнула неизвестная Лиза. Да, только не хочется попадать под гнев Стейси. Если она узнает, что кто-то подбирается к гарту, порвет на кусочки и не пожалеет. Ведьма! — Это да, — согласилась первая дама. — Так что придержи свои желания. Женщины еще что-то обсуждали, удаляясь от нее, и Лена, наконец, смогла выйти из примерочной. Платья, подобранные помощницами мадам, пришлись ей в пору. Были просты, элегантны и по цене вполне доступны. Купив еще пару туфелей, теплую накидку, Лена направилась в свою старую квартиру. Бронировать мансарду на будущее она передумала, но надо было предупредить об этом Берту и забрать свои вещи. В замок она вернулась уже поздно вечером. На столе в ее комнате лежало расписание занятий на месяц. Завтра урок начинался в девять утра. «Рано поднимаются, милорды-наследники», — пробормотала Лена и начала готовиться ко сну. Впервые за долгое время она спала в нормальной комнате, нормальной кровати и даже имела возможность принять перед сном ванную. Просто блаженство. Услышанное о Гартнере в салоне мадам, она к этому времени благополучно забыла. ее то это никак не касалось.